Антон Лаврентьев, Макрос, Норд. Глава первая К Этурупу подлетали поздние ночи. Сквозь рваные клочья низких облаков уже были видны огни японских сторожевых катеров. Курить в салоне военного транспорта было запрещено, но Денис плевал на запреты уже давно, и это всегда давало ему некоторое преимущество перед остальными. В салоне их было трое. Он, молодой летчик Антон и опытный воздушный волк Гена Щербаков по прозвищу Паук. Говорят, птичек уже доставили на буревестник. Гена Паук смолил Беломорину, тоже нарушая запреты, но ему было можно, статус позволял. Третий, Антон, больше отмалчивался. Держался молодцом, не курил и на пол не сплёвывал. Вчера Денис посмотрел в иллюминатор, остров стремительно приближался. Доставили на базу авианосцам Пётр Великий. Говорят, в небе кружились японцы, но наши их отогнали. Су-49 стрибок, вдруг отчеканил Антон, по классификации НАТО СВ-51. Вес 20 тонн, максимальная скорость 3000 км в час. Нехило, как вы считаете. Выучил, усмехнулся паук. Вот и проверим птичек в деле. Что ни говори, пожал плечами Денис. Но стрибоги – классная штука. Говорят, у японцев есть что-то похожее, неуверенно заметил Антон. Вот поэтому испытания пройдут именно здесь, хмыкнул паук. Повисла неловкая пауза, о близкой угрозе не принято было говорить вслух, и каждый гнал эти мысли прочь, хотя получалось не всегда. «А сопровождение с нами летит?» – вдруг спросил Денис. «С нами, с нами!» – снова усмехнулся Паук. «Куда же они без нас? Смотри, теперь от нас не отцепятся. Не люблю, когда разработчики участвуют в испытаниях, так сказать, давит на психику. Особенно Марина эта, стерва еще та. Денис предпочел промолчать. «Заходим на посадку, всем пристегнуть ремни!» – раздался голос в динамиках. «Всем пристегнуть ремни!» Приехали. Паук затушил Беломорину и потянулся к ремням безопасности. Буревестник когда-то давно был базой военно-воздушных сил Японии, но это мало кто помнил. Долгое время буревестник совмещал гражданское и военное использование, но грянули новые политические холода, и гражданским рейсом на Итуруп путь был закрыт. Теперь здесь денно и нощно следили за японской базой Титоси на острове Хоккайдо. Мирные жители были спешно эвакуированы, в том числе и с острова Шикотан, памятного давней кровавой историей с советской погранзаставой. Денис смотрел на приближающийся остров и думал о том, что там, за островом Кунашир, за ними сейчас следят японские радары, что где-то там, по волнам неспокойного океана, теперь проходит тонкая красная линия, делящая людей на своих и чужих. Остров Итуруп вырастал внизу, как гребень морского ящера. Его вулканический рельеф выступал из полутьмы сложных бамбуковых зарослей И только вдалеке мигали маяки и огни посадочных полос военного аэродрома. Де-факто это была уже прифронтовая зона, в двух шагах от передовой, еще не объявленной, но уже дышащей в лицо войны, острова Кунашир. Их поселили в отдельный корпус, в изоляции от остального летного состава базы. Серое туманное утро моросило осенним дождем. Сквозь толстые противоударные окна был виден силуэт авианосца Пётр Великий. Из-за серой окраски он почти сливался с дождём и морем. Там шла разгрузка. Три новейших российских истребителя-стрибов на базе Су-27 должны были пройти испытания в небе над Этурупом и Шикотаном в самое ближайшее время. Объявленная по всему миру война ООН, возглавляемого США против Северо-Восточной Конфедерации, именуемой на Западе анти-ООН, возглавляемой Россией, пока шло вяло. Настоящая схватка за ресурсы еще не началась, и Япония сохраняла нейтралитет, хотя предполагалось, что она вступит в войну на стороне ООН, ведь мирного договора с Россией не было подписано уже как 40 лет а набившая оскомину проблема принадлежности Курильских островов за последнее время только усугубилась. «По дому скучаешь?» Паук подошел незаметно. «Да нет». Денис отвернулся от окна. «Не успел еще?» «Салада!» – презрительно фыркнул паук. «Когда успеешь, поздно будет». Он вышел, так и не объяснив, что имеет в виду. «А действительно, что?» Денис попытался вспомнить всю цепочку событий, приведшую его на Итурук. Палубная авиация, год службы на авианосце Санкт-Петербург, неожиданный перевод в испытатели, полгода спецподготовки, перевод на секретную базу под Воронежем, каждодневные тренировки на виртуальных тренажёрах. Вживую стрибок никто из них не видел, а то, что выдавали мониторы тренажёров, больше походило на компьютерную игру, а жду захватывало. Не верилось, что такое возможно на самом деле. В дверь постучали. «Войдите!» Денис ещё раз посмотрел в окно, но за пеленой дождя уже ничего не было видно. «Нас зовут на инструктаж». В комнату просунулась голова Антона. «Хорошо, скоро буду». Инструктаж длился уже полтора часа. Марина Зверева, научный руководитель испытаний, расхаживала вдоль по кафедре постоянно заслоняя собой луч проектора. Очертания стрибога то и дело проецировались на её белом пиджаке и юбке. Денису стало смешно. «Вас что-то рассмешило?» – резко остановилась Марина. «Вы хоть понимаете, что вам доверяют машину стоимостью в несколько миллиардов долларов? Что это многолетний, каждодневный труд сотен людей? Мой труд в том числе?» «Понимаю». Денис с трудом подавил смех. «Простите, больше не повторится». «Надеюсь на это. Итак, на чём я остановилась?» «Вы говорили о плане первых испытательных полётов», – любезно подсказал Антон. «Да». Марина одарила Антона холодной улыбкой. «Первые испытания состоятся завтра. Сегодня техники ещё раз проверят машины. Цель испытаний – проверка всех режимов стрибогов. Вопросы?» Они уже битый час обсуждали и снова прогоняли сквозь сито своей памяти технические характеристики машин. Все детали операции в воздухе и допустимые нормы перегрузки при выполнении фигур высшего пилотажа – сплита С, Эмельмана и знаменитой Кобры. Всё это они знали и не раз выполняли в воздухе и на виртуальных тренажёрах. Из всех троих лётчиков явный интерес выказывал только Антон. Да и то поначалу. Марина могла утомить кого угодно. Она начала свой рассказ издалека, от самого времени создания легендарного истребителя Су-27. Истребитель, который был создан в годы Холодной войны между СССР и США, как ответ американскому F-15 Eagle, прошел несколько серьезных модернизаций, но его первичное назначение осталось прежним – завоевание полного превосходства в воздухе. Когда начали разрабатывать стрибок, за основу хотели взять более компактный МиГ-29, но именно его компактность не позволила вместить всю необходимую электронную начинку. «Итак, есть ли у вас вопросы?» – повторила Марина. «Вопросов нет», – отчеканил паук. «Вот и хорошо. План полётов каждый получит согласно штатному расписанию во время вечернего инструктажа. Пока все свободны. Отдыхайте, мальчики». «Спасибо, девочка», – Денис широко улыбнулся. «А вы к нам не присоединитесь в плане отдохнуть». В зале повисла грозовая тишина. Марина замерла и стала похожа на кобру, готовившуюся к прыжку. Только не раскачивалась из стороны в сторону. «Нет», – холодно процедила она, – «у меня слишком много дел. Я лично буду контролировать подготовку машин к полётам, чтобы завтра всё прошло гладко». Остаётся, правда, человеческий фактор. Спасибо за заботу. Паук встал, резко двинув стулом. Мы, пожалуй, пойдём отдыхать. Офицерская столовая была пуста. У лётного состава базы начался инструктаж перед плановыми полётами. Патрулирование воздушного пространства не прекращалось ни на час. Обстановка была весьма напряженной. За последние две недели со стороны Японии было произведено несколько провокаций. К тому же на Аляске заметно активизировались американские военные базы и станции слежения. «Ну, Орлы, что скажете?» Паук отхлебнул кофе. Че, нормально?» – Денис потянулся. Э, «Завтра опробуем птичек в деле». «Не заводил бы ты ее?» – осуждающе заметил Антон. «Нам с ней работать еще бог весть сколько!» «Да она сама начала!» – махнул рукой Денис. «Сама нарывается!» «Начальство нужно уважать!» – философски заметил Паук. «А она мне не начальство!» – парировал Денис. «Наш начальник здесь, полковник Тарасов. А она всего лишь обслуга. Типа механика, только в юбке. Между машиной и пилотом ничего не должно быть. Так что плевал я на всяких там...» «Кстати, Патарасову, удивился Антон. «А вам не кажется странным, что он нас не встречал?» «Он будет на вечернем инструктаже», – хмыкнул паук. Занимался разгрузкой Петра и воздушным прикрытием. «Откуда знаешь?» – подозрительно спросил Денис. «У меня друган тут на Миге летает. Вместе училище заканчивали». «Кстати, после вечернего инструктажа мы приглашены в местный офицерский клуб. Все организует принимающая сторона и мой друган». «Клёво!» – восхитился Денис. «Нас принимают по высшему разряду!» «Интересно», – задумчиво заметил Антон. «А лётный состав знает о цели нашего пребывания на Буревестнике?» «Я думаю, да». Паук откинулся на стул. «Шило в мешке не утаишь». «Вы думаете, не зря испытания проводятся именно здесь, на потенциальной линии нового фронта?» Антон понизил голос. «Тихо!» – паук оглянулся по сторонам. Об этом поговорим в клубе после инструктажа. Остаток завтрака провели молча, хотя каждому было что сказать. Они знали друг друга достаточно давно и каждый попал в специальное летное училище под Воронежем своей дорогой. Денис пришел с Балтийского флота, где больше года провел на авианосце Санкт-Петербург. Ситуация в небе Балтики накалялась с каждым днем и Денис налетал много часов соревнулась в скорости и маневренности с натовскими асами. До прямого столкновения дело так и не дошло, но эти полеты навсегда остались в его памяти и закалили его. Денис любил небо своей любовью, связанной прежде всего с ощущением полета и свободы. Военные летчики летают не по проложенным маршрутам. Они могут свернуть с проверенных трасс. Денис готов был рискнуть и попал на спецполигон. Сказался его исключительный опыт полетов на Су-33. Палубный Су-33 был облегченной копией Су-27, на базе которого и создавался стрибок. Антон был другим. Его больше интересовали сами машины. Он был прирожденным испытателем. Он мог чувствовать стальное сердце самолета. Мог часами любоваться фигурами высшего пилотажа. Он изначально шел на испытателя, все новое тянуло его как магнит. Отличным от них обоих был паук, его личное дело было спрятано в сейфе у самого начальника училища. За легкой усмешкой и сальными шутками чувствовалась боль и страх, но не за себя. Как-то Антон спросил Дениса, как ты думаешь, сколько друзей он потерял. Денис только пожал плечами, он никогда не думал об этом. А Антон ответил на его молчание. «Знаешь, у Высоцкого есть такие строчки. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны». «Так вот, я бы хотел, чтобы если случится бой, этим другом был для меня паук, понимаешь?» И Денис понял, только снова промолчал, потому что тоже хотел этого же.